Глава 18 Вилли Земплер вышел из блиндажа, прошел метров пятнадцать по ходу сообщения и стал мочиться на заснеженную стенку окопа, с интересом наблюдая, как желтая горячая моча съедает голубоватый снег. «Руки вверх!» – крикнули вдруг по-русски. Земплер вздрогнул, согнулся, ожидая удара, и разразился отборной бранью, когда услышал хохот Рудольфа Пикерта. Как истинный баварец, Вилли умел отменно ругаться. «Перебил удовольствие», – ворчал Земпер, когда они возвращались в блиндаж. «Не мог подождать немного с дурацкими шуточками». «Уж очень у тебя был философский вид», – сказал Руди. Он возвращался с патрулирования позиций, промерз насквозь, но был в хорошем настроении, предвкушая добрый завтрак и кружку горячего кофе. Я смотрел на тебя и думал, что ты, по крайней мере, решаешь проблему космического порядка. О чем думал Вилли, когда так вдохновенно поливал стенку? О коровах, ответил Земпер. Не вижу связи, сказал Пикерт. Коровы и обоссанный окоп, ганс. Как насчет жратвы? Я проголодался, как мартовский кот, оберегая ваш с Вилли покой от Иванов. Кофе в термосе? ответил Ганс Дребер, он был сегодня дежурным во взводе и потому освобожден от постовой службы. А завтрак на столе. Торопись, пока не остыл. Блиндашек был рассчитан на шесть человек, но помещалось в нем пока четверо. Кроме трех товарищей жил здесь и фельдфебель Карл Фауст. Пользуясь тем, что обнаружилось свободное помещение, Фауст устроил себе выгородку, занавесив один из углов шелком от парашюта, на котором угодил на их позиции русский летчик. Сейчас Фауста не было. Он менял группу, обеспечивающие контроль за позициями, которые находились между опорными пунктами. 25-я пехотная дивизия обеспечивала главную полосу оборонительной линии, опираясь на хорошо укрепленные узлы в Трегубове, Спасской Палисте, Мостках и Любимом поле и Мясном бору. Главным были Спасская Палисть и Мясной бор. Рядом с последним и находилась рота обер-лейтенанта Щуцца, в которой служили Ганс Дребер, Рудольф Пикерт и Вильгельм Земпер. Оборонялись здесь они по обычной для зимнего времени схеме. Основную часть пехоты немецкое командование всегда стремилось разместить в населенных пунктах. С местным населением захватчики при этом не церемонились. Крестьян вместе с малыми детьми выгоняли на улицу, едва дав им время, чтобы собрать пожитки. Люди подавались в начавший подмерзать с осени болота на Волховские сопки. Невысокие приподнятости, что вроде плоских островков, возвышались над низменностью. На островах по суше, там и рыли землянки. Иные беженцы забивались в леса, норовили уйти в партизаны, отходили в сторону Пскова, старались выжить в сильные морозы, они начинались уже в декабре. Одновременно проводились серьезные инженерные работы, после которых деревушки превращались в значительные узлы сопротивления. Взять их без предварительной мощной обработки артиллерии и авиации было почти невозможно. На пространствах между населенными пунктами сплошной обороны немцы не создавали. Они не видели необходимости торчать в окопах на морозе, доходящим в эту зиму до 50 градусов. Эти промежутки немцы патрулировали дозорами, усиленными и часто сменяемыми группами. В случае необходимости Когда создавалась опасность проникновения русских в их тыл через эти участки, дозоры поддерживались сильным огнем всех видов оружия из глубины и флангов. Кроме того, загоди изготовившиеся резервы контратаковали подразделения Красной Армии. Так воевали немцы, русские воевали по-иному. Вошел Карл Фауст, он обвел солдат усталым взглядом, остановил его на земпере. — Время, Вилли. Надеюсь, не забыл, что пришла очередь идти по троллем. Помни об этом и днем, и ночью, — огрызнулся Земпер. — И даже во сне. Сейчас буду готов. Пикерт с наслаждением отпил глоток горячего, еще кофе, крякнул от удовольствия, погладил себя по груди. Он был сейчас в тонком вязаном свитере серого цвета. Повернулся к товарищу, который принялся собирать амуницию, спросил... Так от чего же все-таки коровы, Вилли? Какие коровы? Спросил Земпер. Он отводил затвор автомата, проверяя, не осталось ли случайно патронов в канале ствола, о которых ты думал, когда мочился на снег окопа, дорогой Ландер. Вилли улыбнулся во все лицо. Оно стало добрым, просветленным. Эх, Руди, сказал он, и грустная нотка появилась в голосе. Городской ты человек. Тебе не понять, крестьянина, когда идешь по дороге, где только что прошли твои коровы, и видишь желтый от их мочи снег, то сердце готово выскочить из груди от счастья. Так тогда хорошо на душе, и чем желтее снег, тем лучше. Значит, коров у тебя много. Ведь айнекюх дект виль армонзу. Одна корова покрывает большую бедность. — И ты мечтал, как пригонишь из России стадо коров, которые зальют мочой всю Баварию? Не так ли? — спросил саксонец, проживав кусок и запивая его кофе. — В России нет хороших коров, — ответил Земпер. — Разве что в Прибалтике. А здесь все они беспородны. — Ублюдки они, коровы! Нужна серьезная племенная работа на десятки лет. Мне до этого не дожить. Поступлю проще. Закончу войну, отправлюсь в Голландию. Ведь все мы ветераны 18-й армии участвовали в походе на эту страну. Вот и пусть отдадут мне мой голландский трофей в виде двух трех десятков коров. Бери уже сотню, Вилли, предложил Ганс Дребер. Я не жадный, откликнулся Земпер. К моим пяти голштинским до двадцать добрых коров из Голландии, а больше мы не мечтаю. Вилли был уже одет. Он повесил на шею автоматы, взял в углу карабин с оптическим прицелом, с которым не расставался. А удастся подстрелить зазевавшегося Ивана. — Счастливо, Вилли, — напутствовал за Руди Пикерт. — Хорошей тебе охоты. Не забывай, что с каждым русским, отправленным тобой на тот свет, ты все ближе к встрече с голландскими коровами. Ведь генерал Кюхлер не позволит тебе отправиться в эту благословенную страну до тех пор, пока мы не победим здесь, в этой промерзшей земного центра России. «Удивляюсь — Удивляюсь, — сказал Дребер, наблюдая, как Пикерт, закончив завтракать, прибирает на столе. «Какого черта ты торчишь вместе с нами в этом вонючем мясном бару? А где бы ты посоветовал мне торчать? В Плескау при штабе группы армии или на худой конец в Сиверском у Кюхлера под крылом. Я говорю о службе пропаганды. Ты грамотный парень, Руди, учился в университете, а язык подвешен не хуже, чем у доктора Геббельса». В качестве пропагандиста ты принесешь больше пользы нашему делу, чем даже Вилли Земпер с его безотказным карабином. «Может быть, Ганс, может быть», – сказал Пикерт. «Но все дело в том, что я не член партии». «Тоже недоразумение. Ты, Руди, наш человек, искренне преданный идеям фюрера и национал-социализма, хоть и позволяешь себе порой двусмысленные шуточки. Ну, а это у тебя от интеллигентской закваски, я понимаю». Тем не менее, в любой момент поручу за тебя перед нашей партией. Ты подумай над моими словами». Ганс Дребер встал, и теперь Пикерт увидел, что мастерил его товарищ, сидя в углу. Это была аккуратная рамочка, которой Ганс оправил портрет фюрера. Его Руди видел в последнем номере иллюстрированной газеты для солдат вермахта. Дребер повернулся, оглядывая стены блиндажа. Их уже украшали шесть портретов Гитлера отыскал свободное место и стал пристраивать туда седьмое изображение фюрера. «Выпьем кофе», – спросил Ганс у Руди, покончив с хлопотами. «Я подогрею». Пикерт согласился. Он давно хотел поговорить с товарищем и подумал, что сейчас как будто подходящее время. «Послушай, Ганс», – сказал Руди, когда кофе был согрет и разлит в алюминиевые кружки. «Мы знаем друг друга уже третий год. Для военного времени это вечность. И я всегда преклонялся перед твоей искренней верой фюрера. Мне знакомо его учение, читал я и труды коммунистических корифеев. Они утверждают, что за национал-социалистами пошли представители мелкой буржуазии, лавочники, деклассированные элементы, ну и сельских хозяева, вроде нашего вилли. Но ведь ты, Ганс, типичный представитель германского пролетариата. Дед твой – гамбургский грузчик, отец – квалифицированный металлист. Сам ты был призван с военного завода, как говорится, прямо от станка, и таких, как ты, в нашей роте немало. Пойми меня правильно, Ганс, я хочу разобраться. Уж такой у меня извращенный ум. Не могу принять чего-либо до конца, пока не докопаюсь до сути. Конечно, мне понятна привлекательность идей фюрера, но... Погоди, остановил его Ганс, никогда и ни с кем не говорил об этом. Тебе, пожалуй, скажу, хотя я замечал, что ты порой ухмыляешься, когда я вешал на стены вот эти портреты. Для меня фюрер выше Бога. Мне он дороже родного отца. Хочешь знать, почему? Он помог мне ощутить себя человеком, личностью. Даже так? – удивился Пикерт. Представь себе, мой отец Руди и дед, кажется, и прадед, тоже были социал-демократами. Отец, правда, вышел из этой партии болтунов и вступил в национал-социалистическую. Я был еще мальчишкой, но уже понимал, что у социал-демократов нет цели. Не защищают они интересы рабочих. Речи говорить умели, но справиться с буржуазией, с голодом не могли. Довольно быстро выяснилось, что путь, по которому вели нас эти говоруны, порочен. Надо было строить социализм в Германии по Гитлеру. Мы сделали выбор. И не ошиблись. Конечно, наша партия не могла совершить все сразу. Версальский мир заставил сначала вооружиться и показать всем тем, кто терзал бедную Германию, на что способны мы, немцы, когда нас ведет такой человек, как фюрер. «Ты настоящий нациг, Ганс!» – воскликнул Пикерт. «Завидую твоей убежденности!» «Дорогой мой товарищ!» – грустно проговорил Дребер и покачал головой. «Ты не знал, что такое кнопки?» «Какие кнопки?» – недоуменно спросил саксонец. «Обыкновенные. Те, что используют как застежки на белье и платье. Кнопки. Много кнопок. 20 тысяч кнопок. И всего за одну марку». «О чем ты говоришь, Ганс?» «О кнопках, которые привели меня к фюреру. Послушай, Руди, про это вам не рассказывали в университете. Во времена кризиса в 31 году мне исполнилось 12 лет». Мой старик получал грошовое пособие как безработный. Таких, как он, в Германии были миллионы. Правительство бессильно, а толстосумы спешили нажиться, корыстно использовать национальное богатство. И вот крупнейшая в Гамбурге галантерейная фирма решает отказаться от машинного производства. Ручной труд белых рабов стал им выгоднее. Они стали раздавать работу на дом. Приходит мой старик на склад и получает по счету крохотные бельевые кнопки. Махонькие такие штучки руки, похожие на небольших жучков или божьих коровок. А к этим коровкам придаются сотни картинок с рекламой фирмы. Ухмыляется полуголая баба, натягивает чулочки и надпись «Хуберт Кохинур. Но тут небольшая как будто загвоздочка, ведь старик Дребер получает пособие, узнает, что он подрабатывает у Хуберта, пособие лишат. Значит, работу это он берет так, чтобы никто не пронюхал, а коли боится, то стоит ли с ним церемониться, с этим бывшим рабочим, профессионалом высокого класса. Дребер опустил ладонь на края алюминиевой кружки и сжал так, что они едва не сблизились. Руди осторожно разжал его пальцы и высвободил кружку. Ганс не сопротивлялся. — И вот, дорогой мой товарищ, — продолжал он, шумно вздохнув, — представь себе коморку в подвале. На столе коптит керосиновая лампадка. Вокруг наша семья. Отец с матерью. Полуслепая уже бабка. Мой старший брат с сестрой. Паулю было тогда восемнадцать, потом он погиб в Африке. Лисхен пятнадцать. Сижу здесь и я. С нами десятилетний Карл и маленькая Мария, Ей только шесть лет. Шесть лет, Руди!» Голос Ганса прервался. Помолчав, он начал говорить снова. Перед каждым из нас двумя кучками половинки кнопок. Левой рукой берешь чистую картонку с ухмыляющейся стервой, продеваешь правой снизу часть кнопки со шпеньком и накрываешь ее сверху другой половинкой. Вот и вся операция. Два движения на каждую кнопку. Да еще когда берешь карточку и еще откладываешь заполненную в сторону. За каждые 600 карточек мы получаем одну марку. Одну Руди. Двадцать тысяч кнопок. Сорок пять тысяч движений и одна марка. Мы все потихонечку слепли. Работа мелкая, зрение напряжено. Через каждые десять-пятнадцать минут кто-нибудь вставал из-за стола, шел в угол, где стояла миска с водой, мочил в ней пальцы и прикладывал к глазам. Нам говорили, помогает. Глаза у всех были красными, а у бедной Марии они постоянно слезились. Теперь я, солдат вермахта, ношу очки, а у сестренки зрение совсем плохое. Потом пришел фюрер. Фюрер не дал нам до конца слепнуть. Помог вытравить из наших душ рабское начало. Оно уже свивало гнезда в сердцах. Отец получил работу. Пауль устроился в порту. Я смог снова ходить в школу. Фюрер вернул нам человеческое обличие. И если надо, я всю эту страну покрою его портретами. Этому человеку ничего не надо для себя лично. Все его помыслы, вся его жизнь принадлежат народу Германии, и пусть я только песчинка, но и составная часть этого народа тоже. Ты понял меня, Руди?» Пикерт не успел ответить. В блиндаж ворвался командир взвода лейтенант Геренс. «Всем быстро!» – закричал он. «Тревога! Русские наступают со стороны Волхова! Занять позиции и приготовиться к бою!»